Глава одиннадцатая. Уйти из запретного города. Люсан. Помню, когда мне было четырнадцать, я сильно поссорился с отцом. Он собирался отправить меня по своим стопам, сделать министром. Но уже тогда я четко понимал, что мечтаю о другой жизни. В запретном городе на меня давил каждый уголок. Везде нужно было правильно держаться, соблюдать приличия и церемонии, Разные места посещать только в определенное время суток и тому подобное. От множества правил пухла голова. Никакого веселья, скука смертная. Я знал, что рано или поздно перееду в столицу и запретный город буду посещать только на официальное мероприятие. Отцу такая идея не нравилась. Он нанял мне наставников для подготовки к императорскому экзамену. Сдавать его я не планировал, поэтому стал саботировать занятия. «Учителя в моих бедах точно не были виноваты, но я должен был на ком-то отыграться, поэтому им сильно досталось. Я разливал чернила на их столы, подпиливал ножки стульев, клал в курильницу усыпляющее благовоние, вместо домашних заданий сдавал непотребные рисунки. Все это представлялось смешным, но сейчас понимаю, что это был полнейший идиотизм. Однажды я перешел черту». Мне показалось, будет забавно запустить фейерверк в учебной комнате. Я не подумал, что бумажные ширмы и деревянные перегородки быстро вспыхнут и помещение охватит огонь. Во дворце на случай возгорания есть команда пожарных, так что они быстро справились с последствиями моей выходки, и никто не пострадал. Кроме меня, разве что. Узнав о происшествии, отец отвесил мне такую звонкую оплеуху, что до сих пор больно вспоминать. До этого момента он никогда меня не бил. Злость и обида затуманили мысли, и я высказал отцу все, что думал насчет запретного города и императорского экзамена. Впервые в жизни мы так сильно поругались, а после целый месяц не разговаривали. Но я добился своего. Занятия у меня закончились. Никто и учить меня больше не брался, опасаясь за свою жизнь. А большую часть времени — Я шатался по запретному городу, лишь бы не сидеть в доме. Во время прогулок наткнулся на садик с прудом и беседками неподалеку от женского крыла, где не было ни души, и приходил туда, чтобы в одиночестве погрустить и подумать о своей несправедливой судьбе. В те дни я был обижен на весь свет и вел себя как паршивец. Сейчас-то понимаю, что отец не желал мне зла и хотел как лучше, но тогда казалось, что я отвергнут миром, и никто меня не понимает. Мимолетная мысль об императорском экзамене вновь и вновь выводила меня из себя, и, остановившись на берегу пруда, я стал кидать в воду камни, чтобы избавиться от напряжения. Занятие оказалось успокаивающим. Все бы ничего, если бы рядом не появились утки. В голову не пришло ничего умнее, кроме как сделать их мишенями. Благо, с прицелом у меня тогда было не очень поэтому ни в одну птицу я не попал. И вот, готовясь кинуть очередной камень, я почувствовал толчок в поясницу. Он вышел слабым, но от неожиданности я все равно пошатнулся. Обернувшись, я сначала никого не увидел, пока не опустил взгляд вниз. Там стояла девочка лет пяти со злобно поджатыми губами. «Зачем обижаешь птиц?» — предъявила она. «Отстань, малявка!» Бросил я и отвернулся, посчитав, что она не стоит моего внимания. Наверное, дочь придворных или министров. «Взрослый, а вести себя не умеешь». Я и без того был на взводе, а наглость девчонки подбросила дров в костер. «А ты кто такая вообще? Разве не знаешь, что мелким положено сидеть в женском крыле?» «Мне мама разрешила гулять в этом саду. А ты кто такой? Вряд ли тебе можно здесь находиться». «Я могу ходить где угодно», — пробурчал я. «Не отстанешь, сдам твоей матери и прикажу, чтобы она тебя больше не выпускала». «Ничего ты ей не прикажешь», — девочка яростно топнула ногой. «Интересно, это еще почему? Хоть знаешь, кто я?» Она сложила руки на груди и высокомерно меня оглядела, чего я совсем не ожидал от ребенка. «Моя мама императрица. Что ты можешь ей приказать?» Не похоже, чтобы девочка шутила, поэтому вся спесь с меня быстро сошла. Тогда я еще ни разу не видел двоюродных сестер, потому что покидать женское крыло им пока было запрещено. Сколько каждой из них лет, я сказать не мог. Знал лишь, что они по годке и по возрасту должны быть примерно как эта девочка. Неужели одна из принцесс сбежала? Тогда я должен о ней позаботиться. «А ты, Мяу Я сел рядом на корточке, чтобы быть на одном уровне. «Нет», — протянула она. «Мяушань». «Младшая? Надо же. Давай я отведу тебя домой». Я потянулся к ней, но она отпрыгнула и капризно возразила. «Мама разрешает мне тут гулять». «А точно ли?» «Да. И вообще, я не пойду никуда с незнакомцем». «Я не незнакомец. Я твой брат». «Нет!» — заупрямилась она. «Ты врешь, Ты плохой!» Цокнув, я закатил глаза. «Не вру! Я правда твой брат!» «У меня есть только две сестры!» «Твой отец и моя мать — брат и сестра, поэтому мы двоюродные!» — объяснил я, но Мяушань не поверила. Врешь. Ты обижал птиц, значит, ты плохой!» «Ладно, как хочешь!» Спорить с ребенком только силы зря тратить. Я взял еще один камень земли и поднялся. Не кидай! Она схватила меня за рукав, почти что повисла, и на глазах у нее появились слезы. Птички ничего не сделали! Зачем ты их обижаешь? Отцепись. Я потряс рукой, но мяушань крепко ухватилась. Ее поведение вводило меня в шок принцесс воспитывают определенным образом но мяушань это будто не коснулось спустя мгновение все стало только хуже она начала громко рыдать голося на весь сад и упрашивая меня не обижать птичек с детьми я ладил плохо поэтому вообще не знал что делать а тут еще принцесса мало ли что подумают люди если увидят прекрати не обижу птичек Проговорил я и, выронив камень, повернул к ней ладонь. «Смотри, видишь, у меня нет ничего». Сквозь слезы Мяушань оглядела мои руки, и ее истерика внезапно утихла. «Точно больше не кинешь?» — шмыгнула она и вытерла с пухлых щек слезы. «Точно, если не будешь рыдать». «Не буду», — твердо ответила она и плакать на самом деле перестала. Этот ребенок меня поражал. «Ну и девчонка. Твоим воспитанием, видимо, не особо занимаются», — запричитал я. «Смотри, не хватай так парней за руки. Это неприлично». «Почему?» — правила такие. «Почему они такие?» Я развел руками. «Не знаю. Так надо. Не я их придумал». «А кто?» Своими простыми вопросами она ставила меня в тупик. «Действительно», — вздохнул я, садясь на траву. Мяушань села рядом, с интересом ожидая продолжения, будто я открою ей какую-то истину. Но у меня ее не было. «Почему мы должны жить по правилам, которые придумал неизвестно кто?» «Да, почему?» Она не поняла, что я задал риторический вопрос и хотела услышать ответ. «В запретном городе это нельзя, туда не ходи, с этими не общайся». «Мы перешли в новую эпоху, а живем, будто до сих пор в древних временах». Выдал я, что съедало меня изнутри. Рано или поздно я отсюда уйду, и никто не сможет меня удержать. Мяушань хлопала глазами, не особо понимая, о чем я толкую. И я тут же пожалел, что начал этот разговор. Обсудить свои проблемы мне было не с кем, но вряд ли стоило грузить этим ребенка». «То есть не надо соблюдать правила?» — спросила она, и мне захотелось ударить себя по лбу. «Надо. Не слушай меня, я плохой». «Ты не плохой». «Уже нет?» — я скосил на нее взгляд. «Тебе просто грустно было». Не знаю, на основании чего она делала такие выводы, но выглядела в этот момент так, будто прекрасно меня поняла. «Интересная ты». «Ты правда, мой брат? Как тебя зовут?» «Люсан». «Узнаю про тебя у мамы». «На здоровье», — согласился я. Тут позади раздался взволнованный голос. «Ваше высочество, вот вы где!» Рядом опустилась служанка и обеспокоенно осмотрела Мяушань со всех сторон. Не найдя травм, она отдернула ее от меня и вскочила, пряча за своей спиной. «Это Люсан!» сообщила мяушань, выбравшись из-за девушки и указав на меня пальцем. Я поднялся, смерив служанку тяжелым взглядом. Похоже, она не сразу поняла, кто перед ней. Потеряла принцессу? поинтересовался я. Девушка была всего на пару лет старше меня, от страха ее все трясло, и казалось, она вот-вот потеряет сознание. И я тут же решил быть с ней помягче. Но служанка, видимо, посчитала, что я буду ее отчитывать или придумаю какое-то наказание, поэтому свалилась на колени и поклонилась до земли. Я сразу придержал ее под руку и потянул, чтобы она поднялась. «Ваша светлость!» — дрожащим голосом проговорила она. «Я не уследила! Виновата!» «Успокойся! Ничего не случилось!» Как можно ровнее сказал я. «Принцесса в порядке!» Не будем устраивать скандал. «Спасибо, ваша светлость!» От облегчения она чуть не плакала. «Вы часто тут гуляете?» Ее величество позволило третьей принцессе играть в этом саду, пока старшие сестры на занятиях». Я повернулся к Мяошань и пожурил ее пальцем. «Говорил же, с тобой не занимаются!» «У меня занятия в следующем году!» обиженно отозвалась она. «Ладно, ладно», — протянул я и снова обратился к служанке. «Я иногда сюда прихожу. И не против поиграть с сестрой?» Девушка уважительно сложила перед собой руки в кольцо, но тряслась, будто я ее приговорил. «Ваша светлость, маленькие принцессы не могут общаться с молодыми людьми». «Да что за правила такие, когда брат не может посидеть с сестрой?» — возмутился я и злость на запретный город вспыхнула с новой силой. Мне наплевать на них, все равно буду с ней видеться. «Сжальтесь, ваша светлость!» Служанка выглядела совсем несчастной. «Меня за это накажут». «Не накажут», — возразил я. «Кто посмеет? Скажу, сам подошел. В последующие месяцы, как служанка не пыталась избегать меня, я все равно находил их в этом саду. Девушка зря опасалась, потому что ничего страшного с ней от этого не случилось. Мяуша неправда узнала про меня у императрицы и поверила, что я ее брат. Я попросил звать меня ГГ. Через год в этом саду она уже больше не гуляла, да и у меня забот оказалось много, так что видеться мы перестали. А еще через три дня я поступил в университет и ушел из запретного города, как и мечтал. Отцу ничего не оставалось, как это смиренно принять. После я нередко слышал, что третья принцесса выросла непослушной, из-за чего часто вызывала гнев его величества. Иногда, думаю, не я ли заложил ей в голову непокорные мысли, потому что в те времена всякого мог наговорить, и речи были на грани революционных. Однако беспокоился ли я о том, как могу повлиять на ребенка? Я сжег свою учебную комнату, Меня тогда вообще ничего не волновало. «Господин!» — голос прорвался сквозь воспоминания. Я поднял голову, не сразу поняв, где нахожусь. Посмотрев перед собой, я осознал, что уснул на столе в кабинете своего главного казино. «Господин, просыпайтесь! У нас неприятности!» Управляющий Си взволнованно подлетел ко мне и потянул за локоть. «Си Чен, что себе позволяешь?» Сонно пробормотал я. «Господин, не время церемониться!» Старичок Сичен никогда не стеснялся меня отчитывать. «Там какие-то люди с дубинами разносят все, что попадает им на пути». «Чего?» «Я не понимал, сплю до сих пор или не то слышу». Пойдемте. Он вытащил меня из-за стола и поволок в главный зал. Еще в коридоре я услышал грохот и крики. «Я отправил официанта звонить в ближайший участок. Может, нам отправят солдат? Мы же все таки на землях клана Хуан Лун!» Негодовал управляющий. «Молодец!» Глухо отозвался я и прибавил шагу. Когда влетел в главный зал казино, увидел больше десяти бандитов, которые размахивали дубинами, разнося игровые столы, барную стойку и светильники. Посетители либо убежали, либо попрятались в других залах. Охранники и вышибалы, которых у меня было не так много, дрались с незваными гостями, но справиться со всеми не могли. Неосознанно я начал подсчитывать, сколько денег теряю с каждой секундой погромов. Мысли об убытках мне в принципе не понравились, поэтому я прыгнул к одному из бандитов, чтобы его остановить. Тот замахнулся дубиной, и она не ударила меня по голове только благодаря тому, что я вовремя пригнулся. Это уже никуда не годится. Перехватив руку напавшего, я загнул ее ему за спину, отобрал дубину и ударил его сзади по шее. В драках я был не очень хорош, поэтому он остался в сознании. Только проблем себе прибавил, потому что другой бандит явно хотел мне отомстить. К счастью, он ничего не успел сделать, как Сичен закричал на все казино. «На князя напали! Нападение на императорскую семью!» «За это следует смертная казнь! Солдаты Хуан Лун уже идут сюда, чтобы совсем разобраться!» Бандиты всполошились и вдруг ломанулись к выходу. По дороге они еще разнесли пару столов, а после зал опустел. Выглядело все так, словно тут прошел ураган. Охранники побежали в догонку, чтобы задержать хоть кого-то. Я надеялся, что у них это получится, потому что нужно вытрясти». «Кто стоит за этим нападением?» «Господин, вы в порядке?» Сичен подлетел ко мне, будто я в обморок собирался падать, и меня нужно ловить. «Нет». И все же ноги не выдержали, и я рухнул на ближайший стул. «Сколько денег пропало! Они ведь не на деревьях растут. И кто платить будет, я?» «От злости у меня заболели виски». «Господин...» «Попросим, чтобы провели расследование», — успокаивающе сказал Сичен, по-отцовски погладив меня по плечу. «Да, позвоню в городскую администрацию, попрошу зятя помочь. Ублюдки, что ли, не знали, с кем связывались?» «Думаю, знали, господин». «Значит, кто-то из клана Большой четверки. Догадался я, кто бы еще осмелился так поступить. «Пусть не думают, что им это сойдет с рук». Вскоре вернулись охранники, сгибаясь от бега, но я не увидел с ними ни одного пленника. «Поймали кого-то?» — гаркнул я. Они виновато потупились. «Господин, не поймали!» — запыхавшись, проговорил один из охранников. «Их было человек десять, и ни одного не удалось поймать?» и Я не верил своим ушам. «Они бросились в рассыпную, а некоторые полезли на балконы. Шутишь, что ли?» «Нет, они довольно подготовленные». «Ерунда какая-то». Я всплеснул руками, и в этот момент как раз подбежали солдаты Хуан Лун из ближайшего участка, который контролировал наш район. Я выложил обо всем, что произошло, продемонстрировал погромы и приказал разбираться, а после позвонил Джао Гуи в администрацию и пожаловался. «Не успокоюсь, пока тот, кто это устроил, не ответит и не заплатит по счетам». Возмущался я. Не кричи. Конечно, мы совсем разберемся. Я приеду к тебе вечером, а пока поручу это дело своим людям. Спокойный голос зятя дал мне опору, чтобы это перенести и не разразиться ругательствами. Буду премного благодарен. Сейчас начну подсчитывать стоимость всей мебели, которую разгромили. Люсан, Джаугуй произнес мое имя с досадой. О деньгах не беспокойся. Главное, что сам цел остался. Кто посмеет меня тронуть? Думают, раз меня нельзя, значит, мои вещи можно? Ничего нельзя. Если кто-то прослушивает этот звонок, хочу сказать, что устроивший погром обязательно за это ответит. Так что на будущее с императорским кланом шутить, значит, заигрывать со смертью. Не злись. Джаугу еще пытался возвать меня к здравому смыслу. Увидимся вечером. Я повесил трубку. Когда зять приехал, я уже успешно напился, сидя на руинах своего заведения. И хоть другие залы остались целые, главный выглядел так непрезентабельно, что принимать посетителей было нельзя. Работники прибрались, пересчитав всю сломанную мебель и убрав самые большие осколки, но дел оставалось еще много. Завтра придется заказывать машину, чтобы вывести мусор. Воспринимай это как помеху на жизненном пути, посоветовал Джао Гуй, подсаживаясь рядом, а я обнимал бутылку, прижимая щекой к успокаивающему прохладному стеклу. Главное, что сам целый невредим, остальное поправимо. Они оскорбили меня. А ты оскорби их! Пошатываясь, я выпрямился. Знать бы, кого! Я найду тебе виновного. Верю в способности главы города. Сложив перед собой руки, я потрясами перед собой, выказывая уважение Джаугую. Он был интеллигентом и человеком слова, одевался всегда в костюмы и шерстяные пальто. На носу носил круглые очки в черной оправе. Когда я впервые его встретил, подумал, что он ученый. В общем, Мяо Джуан нашел для сына действительно достойного человека, и я нисколько не сомневался в его обещаниях. Хотел с тобой выпить, но ты и сам отлично справился, он кивнул на бутылку. Давай, я только начал. Зять все же не отказался, и вместе с ним я напился почти до беспамятства. В запретном городе у меня не было друзей, рассказывал я заплетающимся языком. Не помню, как об этом зашел разговор, но внезапно мне захотелось излить душу. Когда выбрался оттуда и поступил в университет, соученики старались держаться от меня подальше. Они либо боялись меня из уважения к императорскому клану, либо ненавидели, потому что сами были из других кланов. Мое положение никогда не позволяло завести близких друзей. Даже с девушками не везет. Но однажды я познакомился с одним человеком и решил, что наконец-то обрел друга. Но оказалось, что он из Сюань-У. «Откуда?» Джао Гуй пьяно прищурился, задержав на мне взгляд. «Он сразу сказал, что мы враги, так что дружба никакая не сложилась. Но как было обидно, что принадлежность к императорской семье решает все. Многие мечтают оказаться на твоем месте, а ты его проклинаешь, мрачно заметил зять. Я понимаю, этого нельзя было отрицать. И ничего не проклинаю. Я люблю свою семью, но провести всю жизнь в войне с другими кланами из-за того, что именно мы заняли трон. Пять семей. Как долго еще будем ненавидеть друг друга? Я обвел рукой разрушенный зал. Уже довольно поздно. Джаугуй потянул меня под локоть. Давай доведу тебя до квартиры. Я еще не закончил и должен был договорить. Все изменилось, когда ты появился в нашей семье. Я рад такому другу. Расчувствовавшись, я повис у зятя на шее. Удерживать меня ему точно было непросто, но он не подал вида и похлопал меня по спине. Ладно, Люсан, Найду я тебя злодея, что разрушил казино, проговорил он. Я не подлизываюсь а от всей души, говорю. Я считаю тебя братом. Надеюсь и ты тоже. Даже не сомневайся. Мы уже двинулись к выходу из казино, но я этого будто не замечал. А вот Хоффен меня расстроил. Печально добавил я, витая в своих мыслях. Не буду скрывать. Он полагает, что ты можешь стать соперником на императорский трон. От этого заявления ноги у меня подкосились, и я чуть не упал. Но Джаугуй смог меня удержать. «Кто сказал?» — выпалил я. «Мне так кажется со стороны». «Никогда такому не бывать. Мяо Джоан слишком гордый и хочет, чтобы трон передался его внукам. К тому же я паршивая овца в семье». «Кто захочет передавать трон такому, как я?» Я снова чуть не свалился, подтверждая свои слова. «Себя не могу удержать. Страну тем более». «Пойдем в квартиру», — отрезал Джао Гуй, не желая продолжать этот разговор. «Опять полночи не спал, а днем будешь пытаться доспать, где придется». Зная себя, специально купил квартиру над казино и, благодаря близкому расположению, почти не опаздываю на работу. Когда я свалился в кровать, меня не покидали мысли о Троне. Раньше я даже не думал о нем. Мог ли его величество и правда рассматривать меня как преемника? Поначалу показалось полной глупостью, но если вспомнить, что в последнее время он стал ко мне по-другому относиться, все будто бы встает на свои места. Нет, я полагал, что через меня он попытается подружиться с иностранцами, и сделает разменной монетой, заставив жениться на дочери Леонского консула. Но наследование трона... Я должен сделать все возможное, чтобы такие мысли для императора стали полным кошмаром. С таким трудом ушел из запретного города и совсем не горю желанием возвращаться назад, тем более не в качестве наследника».